Глава третья. Кто будет следующим? Три убийства подряд не просто всколыхнули тайный город. Мы испытали настоящий шок. Кто этот таинственный мститель, сумевший нанести столь дерзкие удары? Список жертв снимает подозрения с великих домов, и этот факт заставляет прислушиваться к фантастическим сплетням, в которых утверждается, что преступление совершил чел. Тигратком. Странное происшествие в московской подземке. Как сообщают наши источники в полиции, сегодня ночью рабочие, ремонтировавшие тоннель между станциями Парк Культуры и Киевская, едва не стали жертвами нападения неизвестных. По словам рабочих, их заблокировали в тоннеле несколько невысоких мужчин, которых сопровождала стая больших, похожих на крыс собак. Мужчины проявляли очевидные агрессивные намерения, однако драки не произошло, поскольку владельцы собак сбежали при появлении еще одного неизвестного, которого рабочие не разглядели. Полиция проверила заявление, однако не обнаружила никаких следов, указывающих РБК. Туристическая компания ⁇ Планета Люкс ⁇ Москва, вторая Брестская улица, 8 июня, среда, 11.44. «Заболела?» – участливо поинтересовался Самуил Маркович, внимательно разглядывая красные глаза Даши. «Наверное, с кондиционером переборщила». Девушка поспешила поднести к носу платок. «Дурацкий у нас климат!» – рассмеялся директор. «Зимой болеем, потому что холодно, летом, потому что жарко, осенью и весной, потому что сыро». А вот следующую фразу он произнес очень серьезно. «Зачем в таком случае на работу пришла?» Учитывая важность персон, которые пользовались услугами планеты Люкс, Самуил Маркович категорически запрещал сотрудникам на них чихать и кашлять тоже. «Я не заразная», — негромко ответила Даша. «И не болею. Случилось чего?» «Да так, ерунда». Девушка выдавила из себя улыбку. «А красных глаз через пять минут не будет, я обещаю». «Помощь нужна?» Самуил Маркович был прекрасным директором. Строгим, но справедливым, внимательным, но не сюсюкающим. Руки не распускал, в постель сотрудниц не заманивал и всегда поддерживал в трудную минуту. Жаль, что сейчас он ничем не мог помочь. «Я справлюсь», — пообещала Даша. «Договорились». Но как справиться с наварившимся?» «Плюнуть и растоптать? Разорвать все? Отстраниться и подождать? Посмотреть, чем все закончится? Поговорить с Колей? О чем? «Задать вопрос в лоб, а если ответ не понравится?» Другими словами, железная Даша, легко решавшая самые заковыристые рабочие проблемы, пребывала в полной растерянности. «Вчера Коля заявился домой в половине 12 -го. Сказал, что задержался на работе. Отбивали атаку китайских хакеров. Отбил успешно, но устал. Даже ужинать отказался. Сразу завалился спать. А Даша? А Даша сделала то, Чего сама от себя не ожидала. Просмотрела Колин мобильный. Противно было до ужаса. Девушку переполняла презрение к самой себе. Но ничего поделать Даша не могла. Она должна была все узнать и плевать на способ. К сожалению, каких-либо серьезных секретов мобильный не выдал. Коля, в отличие от многих своих друзей, СМС не накапливал. А потому девушке досталось лишь одно единственное сообщение. «Буду обязательно» отправленная в 5 вечера на отсутствовавший в памяти номер. То есть этот телефон Коля знал наизусть. «Буду обязательно. В 5 вечера. А это означает, что китайские хакеры превращаются в мифических существ. Буду обязательно». К сожалению, даже не смогла заставить себя признаться Коле в обыске мобильного. А без этого невнятного СМС разговор, скорее всего, получился бы пустым. Оставалось плакать. Но красные глаза не очень-то гармонировали с роскошным офисом планеты Люкс. И Самуил Маркович при всей своей доброте ни за что не позволит выглядеть на работе зареванной простушкой. Он ведь прекрасно понял, что Даша здорова. Просто намекнул на неподобающий внешний вид. «Соберись!» Даша зло посмотрела на свое отражение в зеркале. «Соберись, курица, и будь такой, как всегда!» Самодельная психотерапия помогла. Из туалета девушка вышла в меру спокойной. Краснота замаскирована, взгляд уверенный. На лице профессиональная улыбка, и клиентка, которую Лиза проводила в Дашин кабинет, ничего не заметила. Да и вряд ли она особенно приглядывалась к какому-то там менеджеру, призванному исполнить ее желание. «Если не ошибаюсь, Дарья...» «Совершенно верно». «Мне вас рекомендовали». «Мы делаем все, чтобы наши клиенты оставались довольны». «Да, конечно». Сначала посетительница показалась девушке обычной в смысле обычной для их фирмы. Модная сумочка стоимостью в несколько тысяч, дорогое платье, дизайнерские туфли, драгоценности, без которых ни одна приличная женщина не выйдет из дома. Весь положенный комплект присутствовал. На вид лет 40, но ухожена настолько, что десятку можно скинуть, не задумываясь. Взгляд уверенно-высокомерный. А не высокомерно-уверенный. А значит, скорее всего, бизнес-леди, а не богатая домохозяйка. Все эти нюансы Даша отметила машинально, подсознательно формируя образ собеседницы, но... Но уже второй, более внимательный взгляд на гостью показал девушке, что все не так просто. «Мне нужно на Мальдивы. Вы уже выбрали отель? Если нет, я с удовольствием помогу. Отель? Нет, пожалуй, не нужно». Женщина улыбнулась. «Мой друг владеет островом или двумя? Я точно не помню». В любом случае, без крыши над головой я не останусь. Только билеты? Совершенно верно. Она была красива. Узкое лицо, большие зеленые глаза, выпуклый лоб, полные губы, светлые, не знавшие краски волосы. Но привлекала посетительница не только внешностью. В ее взгляде, движениях, голосе во всем читался пылающий внутри огонь, необыкновенная сила, заставляющие окружающих склонять головы. И Даша неожиданно для себя подумала, что именно из-за таких женщин и развязывались войны древности. «Нет. Именно из-за таких женщин». «Вам нужны только билеты?» «Да». «Первый класс?» «Разумеется. Можно ваш паспорт?» «Пожалуйста». Женщина раскрыла сумочку, несколько секунд задумчиво изучала ее содержимое, После чего выложила на стол четыре книжицы, выданные правительствами четырех разных стран. Какой бы взять? И с улыбкой посмотрела на изумленную Дашу. Это шутка? Пролепетала девушка. Нет, это ради удобства. Спокойно ответила посетительница. Жизнь настолько непредсказуема. Даже дегунинский оракул не всегда знает, как все обернется. Дегунинский? Что за ерунда? Кстати, я не представилась Меня зовут Алиция фон Цюллер-Биллер Баронесса фон Цюллер-Биллер И согласно этой бумажке Я гражданка Австрии Алиция рассмеялась Как глупо звучит Баронесса гражданка Есть в этом некая неправильность Вы не находите? Э -э -э, наверное Не наверное, а точно Аристократ не может быть гражданином Только подданным Например, британской короны. Алиция повертела в руке паспорт Великобритании. Впрочем, мы отвлеклись. Посоветуйте, Дарья, с каким паспортом удобнее лететь на Мальдивы. Учитывая, что мы в Москве, лучше воспользоваться российским. Хорошо. Баронесса убрала остальные книжки в сумочку. Однако не стала протягивать девушке российский паспорт. Снова улыбнулась и спросила. Я вас удивила? Немного не стала брать Даша. «Я люблю удивлять!» — продолжила Алиция. «В конце концов, милые сюрпризы делают жизнь веселее!» «Значит, паспорта не настоящая!» Девушке стало легче. Милый сюрприз оставил неприятный осадок. «Согласна!» «Что вас еще смущает?» «Она видит меня насквозь!» Даша сглотнула, но ответила честно. «Я не понимаю, зачем вы пришли. Пошутить надо мной!» «Я хочу на Мальдивы!» В голосе Алиции скользнули капризные нотки. «Я читала о вас в журналах, но не узнали меня!» «Не ожидала!» «Принимается!» «Зато я прекрасно понимаю, что люди вашего круга по туристическим агентствам не ходят!» «Продолжила Даша». «Даже бы таким, как наши!» «Вы должны были прислать помощника!» «А если меня посетила маленькая Блаш?» «Очень похоже на правду!» «У меня случаются необычные идеи, которые я затем воплощаю в жизнь». «У вас бывают необычные идеи?» Алиция чуть подалась вперед, и взгляд ее огромных зеленых глаз буквально впился в девушку. «Вам когда-нибудь хотелось чего-нибудь такого? «Она сумасшедшая?» «Я живу самой обыкновенной жизнью», — спокойно ответила Даша, гадая, насколько сильно светская львица обезумела от скуки. Надеюсь, охрана вызывать не придется, потому что Самуил Маркович этого не простит. «Не сомневаюсь, что ваша жизнь уже отдает обыденностью», — усмехнулась баронесса. «Поэтому я спросила не о том, реализовали ли вы свои мечты, а о том, есть ли они у вас. Да что же это за разговор такой?» Однако слова странной баронессы запали в израненную душу девушки и заставили задуматься о... «Идеи? Мечты?» Что она хочет в этой жизни? Выйти замуж за Колю? Купить в кредит большую квартиру, завести детей? Это мечты? Или это жизнь? Хорошая, честная жизнь, в которой не будет друзей, владельцев островов и паспортов нескольких стран. Не будет личных шоферов, помощников и стремительных поездок, куда вздумается. Проще сказать, что в ней будет. Редкие праздники, странные СМС в мобильном Коле, его бегающие глаза и периодические скандалы. Возможно, интрижка на стороне, возможно, развод. Никаких необычных идей и их воплощения. А знаете, Даша, какие идеи самые необычные? мягко поинтересовалась Алиция. Она читает мои мысли. Девушка заставила себя улыбнуться и ответила: Съехать с Эвереста на лыжах заплатить 20 миллионов за полет на орбиту. Это мелочи! Баронесса сморщила носик демонстрируя приземленность перечисленного. «Самые интересные идеи — люди. Нет на свете ничего интереснее человека, еще не заснувшего человека, не погрузившегося в быт. Мне нравится выслушивать идеи, порожденные задором молодости. Я черпаю в них огонь и помогаю воплощать в жизнь». Она действительно спятила. «Неужели?» выразила вежливое недоверие Даша. «Иногда странная женщина приложила максимум усилий, чтобы показаться искренней, и ей это удалось. Осуществляет чужие мечты? Осторожнее. За предложениями, похожими на сон, скрываются ночные кошмары». «Очень рада за вас», – дипломатично произнесла девушка. «На тот случай, если вы не поняли, я не занимаюсь благотворительностью». Я развлекаюсь, потому что могу себе это позволить. Спокойно продолжила Алиция. Я ищу необычных людей, которые создают необычные идеи, которых обуревают удивительные мечты и помогаю воплотить их в жизнь. Это гораздо интереснее обычных милых шуток. Зачем вы мне об этом рассказываете? Потому что вы, Даша, Похоже на человека, способного создать необычную идею. На человека, у которого есть удивительная мечта. Алиция выдержала четко спланированную паузу. «Или я ошибаюсь?» «Не знаю», — промямлила девушка. «А вы подумайте. Я даже не понимаю, о чем вы говорите. О том, что жизнь коротка, Даша. Только об этом» и время, нам отпущенное, следует занять чем-то стоящим. Повторяю, вы кажетесь человеком, способным сделать нечто грандиозное, и я хочу знать, что. «Вы поняли это, когда я спросила ваш паспорт?» «Нет», — улыбнулась Алиция. «Я поняла это вчера, когда впервые увидела вас». «Вы меня видели?» — растерялась девушка. «Мой помощник беседовал с вами на улице, помните?» Он договаривался о нашей сегодняшней встрече. «Да, вчера». Даша возвращалась с обеда, и ее остановил вежливый черноволосый мужчина. Они разговаривали на самом краю тротуара, а рядом стоял белоснежный Бентли. «Я прекрасно понимаю, что сейчас ваши мысли пребывают в полном сумбуре. Вы не доверяете мне, и это логично. Вы не уверены, что вам интересно мое предложение, и это я тоже могу понять». «Потому я великодушно даю вам время!» Алиция выложила на стол визитную карточку. «Позвоните, если решите испытать свою мечту на прочность. Ближайшие несколько дней я проведу в Москве. Но не затягивайте. А ваше путешествие обсудим его потом».